С этими словами он сел за свой письменный стол и опустил голову на руки. Несколько клерков работало в другом конце комнаты. Кроме скрипа их перьев я не слышал ничего следующие шесть или семь минут. всё это время инспектор сидел погруженный в глубокие думы.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 Пусть репортеры подождут. Молодой человек ушел. А теперь перейдем к делу и будем работать систематически. В моей профессии все построено на точности и скрупулезности метода. Он взял карандаш и лист бумаги. Начнем. Имя слона? Гасан, Бен-Али, Бен-Селим, Абдаллах, Мохаммед, Моисей, аль Джамсет Джеджибой, Дхулип Султан Эбу Пхудпур. Отлично. Уменьшительное. Джумбо. Отлично. Место рождения. Столица Сиама. Родители живы? Нет, умерли. А кроме него у них было потомство? Нет. Он был единственным ребенком. Отлично. Эти детали многое значат. Теперь будьте добры описать слона, не оставляя без внимания ни одной подробности, даже самой незначительной, то есть незначительной с вашей точки зрения. В моей профессии незначительных подробностей не существует». Я описал, он записал. Когда я закончил, он сказал, «Теперь слушайте, если тут допущена малейшая неточность, поправьте меня» и прочел следующее. Рост — девятнадцать футов. Длина от темени до основания хвоста — двадцать шесть футов. Длина хобота — шестнадцать футов. Длина хвоста — шесть футов. Общая длина, включая хобот и хвост, — сорок восемь футов. Длина клыков — девять футов. Уши в соответствии с общими пропорциями. Отпечаток ноги похож на те, что получается, если бочку поставить стайма в снег. Цвет слона грязно-белый, в каждом ухе дырка для украшений размером с тарелку. Слон имеет привычку поливать зрителей водой и колотить хоботом не только знакомых, но и совершенно незнакомых. Немного прихрамывает на правую заднюю ногу. На левом предплечье подмышкой у него небольшой рубец, след зажившего нарыва В момент кражи на спине у слона была башня с сидячими местами на пятнадцать персон и попоны из золотой парчи величиной с ковер средних размеров. Ошибок не было. Инспектор позвонил в колокольчик, отдал описание Алариху и сказал «Немедленно напечатать в пятидесяти тысячах экземпляров — иослать во все имеющиеся в стране сыскные отделения из судные кассы аларих удалился.